Главные же силы сионизма были направлены на подготовку военного заговора. Вся ставка делалась на военных, ибо только они могли устранить Сталина, и главная задача здесь отводилась их кумиру Тухачевскому, который в их глазах был не просто лидером, наследником Троцкого в армии, но и опирался на громадный потенциал своих соплеменников во всех военных округах, армиях, корпусах, дивизиях, полках. Первое упоминание имени Тухачевского в связи с заговором прозвучало от Радека 26 января 1937 года. На заседании суда в этот день он, отвечая на один из вопросов Вышинского, неожиданно упомянул Тухачевского. В зале суда сразу воцарилась тишина. И в этой тишине Радык произнёс с име одного из близких к Тухачевскому лиц, генерала Путны. Путна вместе со мной участвовал в заговоре, громко произнёс Радык. Из допросов Розангольца и Крестинского 4 марта 37 года. Стало ясно, что они вместе с Радзутаком и Гамарником стали руководящим центром заговора. После ареста Рыкова и Бухарина в феврале 37, и связывали свои надежды с предстоящим военным заговором и переворотом. Первоначально Иягода на допросах отрицал свои связи с военным заговором, хотя его бывшие подчинённые, Прокофьев Заместитель наркома внутренних дел, Гай, начальник особого отдела ГУГБ, подтверждали его связи с Тухачевским, Уборевичем, Эйдельманом и другими. Многие факты свидетельствовали, что военный заговор начал формироваться значительно раньше, очевидно, после высылки Троцкого из СССР, когда пятая колонна лишилась лидера, на которого делала главную ставку. Ни эти военного заговора по всей видимости держал в своих руках ещё меньший, с внезапной смертью которого в 34 году всё застопорилось на некоторое время. Целый ряд фактов говорит в пользу этой версии. Например, Тухачевский, бывший тогда командующим Ленинградским военным округом, нелегально под фамилией Тургаев выезжал в Германию. А немецкая разведка не могла проворонить такой факт, ибо следила за всеми передвижениями любых значимых должностных фигур СССР. Второй раз Тухачевский уже под своей фамилией через территорию Германии официально выезжал в Англию в центр международных сионистских и масонских организаций. На Берлинском вокзале сотрудники ОГПУ негласно зафиксировали его короткую встречу и разговор с молодым человеком при проверке. Оказалось, что беседа у него состоялась с сыном Троцкого, который впоследствии вернулся в СССР, а через некоторое время был арестован, осуждён и сослан в Аркутинский лагерь. Но в 1936 году был этапирован в Бутырскую тюрьму, а затем, странным образом, отпущен за границу. Если ОГПУ, руководимое Меньжинским, вело игру по-крупному, то вполне вероятно, что Тухачевскому был дан карт-бланш для принятия определенных обязательств перед Германией. Благо, опыт 1917 года был немалый, что впоследствии после смерти Меньжинского – и замену его заместителей в ГКБ и распаду задуманного заговора Маго лобыти использовано немцами в виде документов, о которых так много писали, что это фальшивка. Писали, что немецкая разведка специально подбросила Сталину через Беняша, чехословацкого президента этот компромат на Тухачевского, дав ему таким образом основание для расправы над ним. Откровение главного разведчика Германии Вальтера Шелленберга опровергает это. В своих мемуарах, изданных после войны, когда не было необходимости в каких-то подтасовках, он пишет: "В своё время утверждалось, что материал, собранный Гейдрихом с целью запугать Тухачевского, состоял большей частью из заведомо сфабрикованных документов. В действительности же Подделано было очень немного, не больше, чем это нужно было для того, чтобы заполнить некоторые пробелы. Это подтверждается тем фактом, что всё объёмистое досье было подготовлено и представлено Гитлеру за короткий промежуток времени в 4 дня. А заговор военных Сталин знал давно, ещё до получения компромата на Тухачевского от Бениша. И информация эта шла очевидно по каналу Берии, но об этом будет отдельный разговор. Подтверждение этого говорит тот факт, что в апреле 37 -го года, когда ещё никто из высшего командного состава не был арестован, политбюро ЦК ВКП(б) отменило поездку Тухачевского в Англию на коронацию английского короля Георгия VI. Очевидно, на детальный инструктаж К тому времени Сталин очевидно уже располагал большой информацией о роли военной верхушки в заговоре. Май 1937 года стал для них раковым. Днём 22 мая 37 года арестовывают камкора Эдельмана. Его вызволили из президиума Московской партконференции, проходившей в здании Моссовета, и сразу увезли на Лубянку в НКВД. Затем 24 мая арестовывает комкора Фельдмана. По свидетельства очевидцев, Тухачевский в эти дни выглядел очень плохо. Ано и понятно. Он видел, как сжимается вокруг него кольцо, как падают одна за другой основные фигуры заговора, его соплеменники, его единомышленники, его опора. В 37 году 26 мая Тухачевский прибыл в Куйбышев, чтобы сменить там Дембенко на посту командующего округом. На следующий день он отправился в штаб округа, но его попросили по пути заехать в обком партии, где его и арестовали. Командарм Уборевич арестован в Москве, куда его вызвали из Смоленска 29 мая. А 30 мая Киру позвонил Ворошилов и попросил немедленно приехать в Москву на заседание Военного совета. В тот же день Якир выехал из Киева в Москву. На рассвете 31 мая при остановке поезда в Брянске в вагон вошли сотрудники НКВД, предъявили ордер на арест, посадили его в машину и повезли в Москву. На Лубянке его посадили в одиночную камеру, предварительно сорвав все знаки отличия, ордена и медали. А 31 мая Гамарника, бывшего по болезни дома, посетил Булин и ещё один командир. Они сообщили ему о аресте Якира и снятии самого Гамарника с поста начальника полит управления Красной армии. Понимая, что заговор провалился окончательно и скоро придут за ним, он после ухода своих гостей застрелился. Под неопровержимыми уликами Тухачевский и другие военные заговорили на суде 11 июня 1937 года, признав свою вину. Особенно чётко Это прозвучало из последнего слова Примакова. Я должен сказать последнюю правду о нашем заговоре. Ни в истории нашей революции, ни в истории других революций не было такого заговора, как наш. Ни по целям, ни по составу, ни по тем средствам, которые заговор для себя выбрал. С кого состоит заговор? Кого объединила фашистская знамя Троцкого? Оно объединило все контрреволюционные элементы. Всё, что было контрреволюционного в Красной армии, собралось в одно место под одно знамя под фашистское знамя Троцкого. Какие средства выбрал этот заговор? все средства измена предательство поражение своей страны вредительство шпион наш чертор какие же силы собрал заговор чтобы выполнить этот план я назвал следствию более 70 человек заговорщиков которых я завербовал сам или знал по ходу заговора состав заговора из людей, у которых нет глубоких корней в нашей советской стране, потому что у каждого из них есть своя вторая родина. У каждого из них персонально есть семьи за границей. У Якира родня в Бессарабии, у Путны и у Боревича в Литве. Фельдман связан с Южной Америкой не меньше, чем с Одессой. И Дельман связан с Прибалтикой не меньше, чем с нашей страной. На процессе 1937 года обвиняемые сознались в том, что имели сношение с Германией и обещали ей территориальные уступки – доступ в страну германскому капиталу, а в случае войны с Германией проводить вредительство в промышленности и на фронте. Все это было согласовано во время встречи Троцкого и Рудольфа Гесса. Троцкий писал Радеку, «Надо признать, вопрос о власти реальнее всего станет перед Блоком только в результате поражения СССР в войне. К этому Блок» должен энергично готовиться. Радок в последнем слове на процессе заявил, что в стране есть ещё много полотратскистов, четверть троцкистов. Троцкистов на 1/8. Людей, которые нам помогают, не зная о террористической организации, но сочувствуют нам, людей, которые из либерализма фандируют против партии, оказывают нам помощь.